Глава шестая. Милость Батыева. С того дня, когда Батухан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврила Алексеевича пошла по-новому. Степенные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу. Виднелось там поблизости много и других переносных юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничуть не ускользало ничто от его внимательного и зоркого взгляда. Шатер, предназначенный для жилья Алексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя. В нескольких шагах от большого шатра Гаврила Алексич остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды помним, что над чужом перу надо покоряться хозяину. Слуги разослали на дорожке, ведущей к шатру полосы шелковой розовой ткани. Незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла, настороженная. На ярком Солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Алексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые сафьяновые сапоги. Стоявший рядом, почтительно склонившийся рыжебородый толмач тихо подсказывал Алексичу, что тот должен делать. «Обними прекрасную невесту». «Поцелуй ее, звездоподобные глаза, возьми на руки и отнеси в твой шатер». Гавриле Алексеевичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву. И он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди. «Целуй, целуй!» — шептал рыжий толмач. «Не учи, сам знаю!» И он шагнул внутрь шатра помня, что нельзя зацепить каблуком порога. Посреди шатран тлел небольшой костер, а, войдя его, Алексич опустил девушку на груду шелковых подуш. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красивые изогнутые алые губы. Алмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой. В другом слышалось пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Алексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра. — Сядь рядом! — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Алексича. — Принимай подарки! Великий Цайнхан хочет оказать тебе высокую милость. В шатер стали входить старые и молодые монголы и кипчаки, Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, кланял, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды и пожелал долгой и счастливой жизни. Пятя с спиной выходил из шатра. Для всех приходивших в соседние их юрток были разосланы ковры и на больших бронзовых подносах стояли обильные угощения. Последним в шатер Алексича вошли лихого вида два молодых воина. И громко прокричали. Листающий бадухан, доживет да он тысячу лет? Тебе прислал в дар самого быстрого коня в мире. Толмач прошептал. Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около своей ю. Услышав о коне, Алексич вскочил и полной радости вышел из шатра. Перед входом на розовой шелковой ткани стоял нетерпеливо перебирая ногами пятнистый могучий жеребец грызя удила и разбрасывая клочья пины. Два конюха, вцепившись в поводья золотыми бляшками, оглаживая коня, стараясь успокоить. Алексич подошел. Он не стал брать поводья, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разосланному шелку и фыркнул. Алексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаза, и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони. На следующий день Алексича навестили разные люди, также подносившие подарки, шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать. Он, в свою очередь, всех одаривал ответными подарками, думая только об одном – как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север. Одним из первых среди гостей Алексеевича навестил молодой арабский посол Абдар Рахман. Он долго говорил о том, о сем, видимо, крутил вокруг до окла, желая что-то сообщить, но не решался приступить прямо к разговору. Гаврил заметил это, сам его спросил. Объясни мне, преславный эмир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все и знают, но никто мне не говорит. Не о старом ли русском воеводе Радше ты спрашиваешь? Да. Не могу я понять, чем дед мой Радша, такой опытный и осторожный мой, навлек на себя беспощадный гнев великого владыки. Сейчас я тебе все расскажу. Батухан знал, что Радша прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет, самый высший почет в этом войске, когда Батухан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда. Однажды Батхукан призвал Радшу к себе и предложил ему «выкажи свою доблесть и вступи в мое войско». «А потом», — спросил Радша, — «ты соберешь полк из пленных урусов. Сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней. Против кого ты хочешь послать нас? Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города урусов». «Радша?» Даже не задумался, а прямо ответил. «И сам не пойду, и других не стану уговаривать». Разгневный Батухан приказал посадить Радшу в яму, чтобы он там отдумался. Но когда через несколько дней вызвал его снова, ответ старого воина был все тот же. Когда были отрублены головы сотни русских пленных, и первым, кого казнили, был Радша. «Да...» – тихо сказал Олегчич. Ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал. Начались у Алексича дни полные тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями по 20-30 человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, кровавями хлеба и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели согнувшиеся, больные, и крайне истощенные пленные. «Скорее, ребятушки, уходите, добирайтесь до родных мест!» Торопил Алексич. Тарский хан может передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода. Иногда Батухан призывал Гаврилу Алексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на вечерние страны. Тяжело было Алексичу слышать, как Батуха и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие западные русские города. Поход был близок. Передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через Половецкие степи. Алексич боялся, что Батухан и ему прикажет быть в походе около него. Проходили дни. Алексич с рассветом погидал шатер, спускаясь к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плутовщики и склонившиеся Злохмоченные головы над глиняными горшками Степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево. Пушистый, подкамливайтесь, — спросил Алексич, Присев на бремене близ старика В изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело. — А то чем же? Здесь рыбки волю, сама на берег лезет, Только вот соли нет. Гаврил свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гость. «Есть ли у тебя соль, Шакир?» – спросил Алексич. Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения. «Все есть, что ты не прикажешь, мой хан». «А нет, Тогда стану. И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Алексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать... Горшок сухой. Но старик задержал руку. «Стой, стой, добрый молодец! Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве. Послонить краюшку». Старик вытащил из-за пазухи оторванную рука, завязал узлом конец, и Гаврила высыпал в него несколько горстей соли. «А где же твоя рубаха?» «Да поистрела вся. Один рукав и остался». Вот вернусь давно домой, старух мне новую сошьет. Шакир, доставай новую рубаху. Слуга, метнув недоверчивый взгляд, полголос ответил: Есть, мой хан, только не для такого оборванца. Что я тебе приказал? Шакир с опирженным лицом вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Алексичу. Старик вскочил и замахал руками. Что ты, что ты, говорил Алексич? Не покупцу товар даешь. Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги. А коли тебе рубаха не понраву так ты ее обменяй. Да мне за такой товар пять холстовых рубах дадут. Только стану ли я твой подарок менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду, кто-то моя старуха начнет причитать, да девоваться Другие плотовщики, сидевшие у костров, Скочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани. «Ладно», — сказал Алексич, — «рубака твоя, что хочешь, то с ней и делай». И он отошел к другим кострам, подсаживался к плотовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытие. У всех на уме была только родная сторонка, седой волхов суровые угрюмые или озеро. «Маленько еще потерпите», — Достройте батыевы хоромы, а да вместе двинемся домой. Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Алексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышались переливистые, заунывные песни, доносившие стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые родные русские напевы. И опять проходили дни. Каждый вечер в шатре Алексича собирались гости, соратники и друзья Батухана. Слуги подавали сладкие вина, запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста. Охмелевшие лежа на подушках, они любили слушать непонятные чужие перезвоны струн и песни прибывших с Алексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер. Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старший из них с медными кольцами в ушах шепнул хмельному Гавриле: «Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя». Алексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды. Игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон. Только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивание неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил заребет хану, ханум, сидящий на небольшом коврике, Кошачьей гибкостью она бросалась на шею Лексича от тихий перезвон золотых и серебряных браслетов. Яркий лунный свет, падая в провязи шатра, освещал ее черные завущие глаза, тонкие подрисованные брови. Она заботливо спрашивала, «Что задержало тебя так долго? Кого ты видел? С кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне, я так терпеливо ждала тебя». «Потом, в другой раз, сейчас я устал». Лучше расскажи мне сказку. Олексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежно-прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце, своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о золотом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поиск своего любимого которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна после многих приключений его выручила. Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи, вереницы проносятся над серебристой ковыльной степью. И вдруг точно острой стрелой кольнулось сердце. Он вспомнил их, страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах на добрых конях, немецких всадников. «Домой, скорее домой!»